Глава двенадцатая «Сохраняйте спокойствие! Действуем по плану! Как раньше в моем мире было принято говорить, глаза боятся, а дроиды делают!» — подбадривал я команду. Я, конечно, не был уверен, что именно эта поговорка способна поднять боевой дух всей команде, но уже пришло, что пришло. «Кучкуемся тушками в операторской, она у нас наиболее защищена! И по коням! Вопросы есть?» Вопросов не нашлось. В глазах команды целая гамма эмоций. От азарта до нервного тика. «Это ничего. Сейчас мы всем дело найдем». «Действуем по отработанной схеме. Только не отдаляемся от станции. Камеры отключились, так что рассчитываем только на собственные визоры. эби свалдаем на крыше. Однорукий бандит с серфером держит горы. На Татьяне аналитика аномалий, плюс аптечка и энергетика». «Первые пригодится в случае жесткого вылета из системы, вторые — просто для бодрости. Боб всех нас защищает!» Я посмотрел на друга, а потом обвел взглядом всех и продолжил раздавать указания. «Твоя задача — не пустить их на станцию. Сами не лезем! Особое внимание на небо! Валим все, что ходит, ползает и летает! Пусть у них неплохие дроиды, но это всего лишь банда рейдеров!» «По технике! С ума не сходим! Дело наживное! Готовы? Тогда по машинам!» И сейчас не нашлось вопросов. И даже там, где была рассеянность, теперь появилась сосредоточенность. Все дружно двинулись в операторскую, а я занял место в своем штабе. Поёрзал в кресле, размял плечи, пальцы и взялся за джойстики. «Парни, как у вас?» Обратился я к австралийцам, которые уже должны были занять свои позиции в укрытиях на горной дороге. «Алекс, прием!» Раздался в рации голос Джейка. «Пока все чисто, противника не видно». «Это пока», — проговорил я себе под нос. «Не расслабляйтесь, течете!» «А то! Я перед бомборой так не обсекался, как сейчас!» Хохотнул Джейк. «Бомбора — это что?» «Волна большая!» Ответил серфер. «Очень-то Хороший настрой — уже половина успеха. Пожелав парням удачи, я переключился на камеру Дона, с которой уже вполне чётко были видны силуэты движущихся на нас машин. Шли колонной на небольшой скорости. Впереди что-то настолько кастомное и бронированное, что я даже модель не смог определить. По бокам несколько дроидов поддержки пешим ходом в том числе два инженерных, обвешанных дополнительными сканерами на случай встречи со скрытыми аномалиями или минами. покрутил головой, осматривая долину. Заметил низкий силуэт, мелькнувший на склоне горы. На дроида не похоже, слишком низкий, и движения плавные, словно животное. Попытался просканировать, чтобы понять, органика или нет, но силуэт уже растворился в темноте. Смутно знакомый силуэт, но, скорее всего, показалось. Услышал цок от стрекозы, скакавший по коридору. Роберт пронёсся с охапкой герметиков. Во многом уже поздновато, но парень решил укрепить операторскую. И теперь, судя по скрипу мебели и грохоту ящиков, сооружал дополнительные баррикады. «Все при деле, пора и мне», — переключился на картинку, которую транслировал черепашка Дон. Камеры по периметру рейдеры как-то вырубали, но защиту СОРДС им взломать не удалось. Стоило об этом подумать, как система тут же просигналила о нарушении второго периметра, а потом один за другим стали гаснуть значки датчиков на экране. Последнее, что я увидел на картинке с камеры, переваливающийся через ледяной бугор броневик, а за ним еще три джипа. А это уже расстояние для уверенного контакта. «Внимание! Атака с воздуха!» — крикнул Джеймс. «Коптеры! Берем на себя! Три секунды до выстрела! Три, два, один!» «Что за фигня?» — прервал брата Джейк. «Да они развернулись!» «Джеймс! Джейк! Прием!» — крикнул я, не то в рацию, не то в соседнюю комнату. «Что у вас происходит?» «Засеклись десяток квадрокоптеров над нашей зоной! Приготовили сбивать! Только аппараты развернулись и...» «Они летят на станцию!» — вмешалась Эбби. «Эбби, стреляй! Эти суки решили сразу продырявить нам шлюз крышу! Попробуем зацепить дальних!» — донесся голос второго брата. «Хрен им! Они шлюз крыша!» — прорычала эби а дальше я услышал частые выстрелы зенитки, к которым периодически примешивался глухой звук снайперки эби Система Кузя сходила с ума, засыпая меня сообщениями о нарушении воздушного периметра. Хорошо, хоть тема с дежурством потеряла для него прежнюю актуальность. С помощью многочисленных манипуляций, проведенных над роботом Эбби, он смог, наконец, перестроиться. И довольно неплохо себя показал. «Педант, как говорится, он и в мерзлоте, педант!» У меня сначала рука дернулась. Хотел вывернуть джойстик или переключиться на другую черепашку, но сдержался. «Сами справятся, а мне и так есть чем заняться». Настроил сканер черепашки так, чтобы подсвечивать дроидов. Получилось даже лучше, чем с прибором ночного видения. Лунный свет и фары машин-рейдеров частично позволили видеть общую картину, а система уже добавляла деталей и превращала ближайших врагов в четкие красные силуэты. Провел сорт между двумя обледеневшими джипами, которые остались тут еще со времен атаки на станцию тринадцатых. Даже усмехнулся про себя, подумав, как занятно работает преемственность. Высунулся из-за невысокого ледяного пригорка и выстрелил. Сначала в смотровую щель, а потом туда же еще раз. Заряд плазмы рванул прямо внутри машины. Броневик резко ткнулся носом и затормозил. Из покореженных дверей вместе с языками пламени вывалились четверо дроидов. Один только попытался встать, но прополз чуть больше метра и уткнулся в подтаявшую дорогу. Позуясь халявной подсветкой я быстро перевел пушку дона на следующую машину прицелился и выстрелил машина резко вильнула в сторону плохо рассчитав свою траекторию и вылетела с дороги зацепив край аномалии налетела брюхом на какой-то камень и застряла а дальше сухой лед уже ее не отпустил но и это было не все заряд плазмы пролетев мимо этой машины рванул на капоте следующий и того минус3. Я уже вовсю вертел джойстиком. Ещё и сам в кресле наклонялся, будто это могло добавить роботу манёвренности. Сдал назад, чудом разминувшись с ответными выстрелами. На ходу сделал ещё пару неприцальных выстрелов. В дроиды с гаджетами, мелькавшего за уже потухшей машиной. И просто вдаль, ориентируясь на свет фар. Я прямо чувствовал, с какой натугой едет черепашка. Версия с плазмой чуть ли не вдвое превышала вес пулемётного. Неспешно, словно многотонный тягач, черепашка сначала скрылась за металлоломом, а потом юркнула в небольшую ямку. Кажется, Дон отбегался. Гости лупили уже со всех стволов. Не успел я отъехать за одно укрытие, так его просто смело. Только скрылся с линии огня, там прямо перед марсоходом разверзлась новая огромная воронка. Во всеобщем грохоте и за криками в рации, счастью, радостными, я даже не слышал, как в марсоходе появляются все новые и новые пробоины. Только система мигала два-три раза в секунду, сообщая о попадании. Иск, сообщающий о нанесенном уроне, сменялся писком закончившейся перезарядки. Выстрел, писк. Выстрел, писк. Писк. Писк. Я откатился в сторону, стараясь заманить бандитов глубже в аномалии по бокам от дороги. Не вышло. Наученное уже. Зато мои действия заставили бандитов как минимум замедлиться, а как максимум не досчитаться уже четырех транспортников, включая броневик. Это если не считать шестерых дроидов. В корпус дрона прилетела очередная пуля. Он оставался на ходу. Была пробита только внешняя броня. Резко развернулся, его пор выстрелил в пробравшегося ко мне из-под завалов машин дроида. Промахнулся. И получил в ответ. Словно в мир танков играю, блин. «Пробите! Пробите! Критический урон! Потеря гусеницы!» Вот только здесь оно само не чинится. Очередной взрыв чего-то мамонтобойного оставил рядом со мной ещё одну воронку. Что-то оглушительно бахнуло в корпусе, и марсоход завалился на бок. Последнее, что я увидел на экране, — это направленные на Дона четыре ствола. «Прощай, Донателло!» «Кажется, из всех ты был самым спокойным и изобретательным», — проговорил я и вышел на общую частоту эби что там у тебя с коптерами?» «Сбили, но зенитка — всё. Зарядов больше нет. Надеюсь, это была единственная партия. А ты как? Я вижу жёсткое порево. Тху ты, марево на дороге!» «Да нет, ты угадала. Здесь примерно так и есть. У нас минус один сортс», — со вздохом признал я эби оставайся наверху! Твоя позиция не меняется!» «У нас контакт!» — вклинился Джеймс. «Но пока держим!» «Принял! Переключаюсь!» Вот только переключился я не к ним и не к оставленному на скале Микки. Перевел его в автоматический режим. То же самое сделал с Лео, который охранял ворота, а сам принял управление Рафом. Он подал сигнал о проникновении в шахту. «Черт!» «Ещё и третий отряд здесь!» Картинка с камеры черепашки показала восьмерых дроидов, вошедших на первый уровень пещеры. Клоны-разведчики Кавасаки серийными номерами на шлемах преодолели волшебный проход и теперь осторожно пробирались мимо нашего оборудования. Дроиды замерли, о чём-то переговариваясь. «Я ждал. Хотел, чтобы растянулись по пещере и пока не афишировал замаскированного под добывающую технику дроида». «Наконец, первый пошел. За ним второй и остальные. Все вооружены. Первая двойка с дробовиками, у других какие-то сканеры, отдаленно похожие на счетчик Гейгера, еще двое с обычными тесаками из Астериуса. Замыкала парочка гренадеров с ручными противопехотными, а в данном случае противодроидными гранатометами. В пещере было довольно тихо, доносился только общий гул того, что происходило снаружи. Поэтому я отчётливо услышал жужжание привода стволов, когда наводился на цель. А потом — трескотню разогнавшегося пулемёта Рафаэля. Первого дроида просто пополам разорвало. Во втором появился просвет, сквозь который я увидел, как искрится и падает третий. Вроде и четвёртый заискрил, но дальше что-то пошло не так. Взрыв! Картинка содрогнулась, словно пол под гусеницами робота вздрогнул. Ещё взрыв! и на камеру посыпалась каменная крошка. Взрыв! Включился аварийный режим системы. Ствол заклинило, гусеница заклинила вообще всё перестало работать. Линия горизонта во встроенном гироскопе резко рухнула в сторону, и вся картинка упала на бок, показав неровный пол, потолок и узкую полоску перевёрнутой пещеры. И четыре головы дроидов, осторожно подкравшихся к В объективе мелькнул ствол гранатомёта, направленный прямо в камеру. Оттуда вылетела чёрная клякса, вспыхнувшая ярким пламенем на весь монитор. Картинку тряхнуло, но не выключило. Объектив треснул, частично обуглился и закоптился, но сигнал всё ещё шёл. Как в старом чёрно-белом телевизоре, выдавая дрожащие полосы помех. «Капец! Профукали шахту!» Выругался я и попытался активировать протокол самоуничтожения, но система сбоила. Дроиды подошли ближе, в мониторе промелькнула стальная пятка. Потом второй клон перешагнул заваленного на обык робота и следом третий. Один только задержался, потому что пока не наловчился управляться с недавно приобретенным эби компактным экскаватором. Но быстро побежал их догонять. Я уже было хотел переключиться, но в кадре появилось что-то еще. В земле за спиной клонов блеснуло что-то металлическое. Из большой трещины появилась скайкрафтовая клешня. Потом вторая. А потом и острая мордочка. Через секунду крабик раздвоился. Это его напарник выбрался из груды строительного мусора. Спокойно так, даже деловито. Оба краба в развалочку прошуршали мимо камеры, и через несколько секунд в пещере опять стало громко. Раздался человеческий вопль, усиленный динамиками дроида. Грохнул взрыв, за ним сразу еще парочка выстрелов, тут же сменившихся скрежетом металла. Звук был такой, словно кто-то стальной лист специальными ножницами режет. Потом опять закричали люди. Жаль, я этого уже не видел, хотя представить, что там творят арахниды, вполне мог. «База, прием! Как обстановка? У нас минус еще один сорц, и дроида бойня в шахте!» Сообщил я отключился от Рафаэля и настроился на Микки. «Держимся, но помощь не помешает!» На фоне выстрелов ответил Джеймс. «Я тоже минус, валдая под списание!» вздохнула эби «Но я их немного отогнала от дороги, переключаюсь на Таймыра!» «Хорошо!» — скривился я. «Ладно, сам же сказал, что техника — дело наживное!» а Данди есть новости?» «Есть! Они пересекли границу сектора и уже сцепились с кем-то!» «Похоже, у рейдеров резерв был. Говорит, скоро будут». «Ясно. Значит, держимся. Иду к вам». «Алекс, давай я тоже выйду». С этими словами в эфире появился Роберт. Ответить ему я не успел. Эбби меня опередила. роби забудь! Твоя задача — охранять наши бледные тёплые жопки. И не думай, что я в тебя не верю. Наоборот, только на тебя и надеюсь. Если кто-то проскочит, то остановить его сможешь только ты». «Ну и, может, алекс в своем скафандре? Хотя в него я верю меньше!» Мысленно улыбнувшись нашему гению мотивации, я переключился на следующую черепашку. В автоматическом режиме Микки успел потратить почти половину патронов. Получил несколько некритичных повреждений, включая трещины на камере. Подстрелил трех или даже четырех дроидов, но умудрился попасть в небольшую расщелину на боковом склоне. Трещина, разделившая экран практически пополам, мешала сосредоточиться. Все время что-то мерещилось в темноте. Как раньше в ночном лесу, когда каждая веточка и каждый листик рисуют воображение разнообразных чудовищ. Вот только здесь ни веточек, ни листиков не было, а силуэт монстра опять появился. Черная тень стала над телом мертвого дроида и в несколько прыжков скрылась за камнями. «Ладно...» сейчас волка почти закончился, совсем чуть-чуть осталось, и мы его переживём. А там и светать начнёт. Пробуксовывая на осыпающихся камнях, я выехал из ловушки и добрался до площадки, откуда отстреливался Джейк. Успел вовремя, тут же отработал по двум дроидам, заходившим с фланга. Ещё немного, и однорукий бандит лишился бы не только второй руки, но и половины своего клона». «Джейк, Джеймс, отступайте к станции! Помогите Эбби, а я здесь их задержу!» — крикнул я в рацию, перегоняя черепашку на вторую позицию. «Может, дожмем? Сколько их осталось-то?» — возразил Джеймс. «У меня еще полный магазин!» Как бы в опровержении его слов слева бахнул взрыв. «Ложитесь! Они их ребят и разделились!» Я не успел договорить. Еще один выстрел снес Джеймса с ног вместе с его импровизированным щитом. Голова страйкера покатилась по земле и остановилась, лишь уткнувшись в лежащее на её пути тело вражеского истребителя. По станции пронёсся дикий вопль. Смесь боли, разочарования и забористого мата. Я резко развернул черепашку в сторону стрелявшего. Крупный защитник направил слонобой прямо мне в грудь. Ещё один рывок. Чуть ли не полицейский разворот с параллельной парковкой. Джойстик аж заскрипел от резких клинов, но своего я добился. Пуля прошла по корпусу, срикошетив куда-то в небо, и сразу же стал стрелять в ответ, чтобы сбить защитника с ног. Снова разворот и смена позиции. Короткая очередь в сторону тропинок, где залегли рейдеры. Уже какая-то позиционная перестрелка у нас началась. Спрятались, высунулись, пальнули, опять спрятались. Пофиг. Пусть хоть поспят там за камнями, а нам время потянуть нужно. Я выдал авансом короткую очередь и откатился за камни. Получил ответ сразу с трех направлений. Пришлось камеру спрятать, потому что камень передо мной разом стал на десяток сантиметров ниже. «Алекс!» — услышал я голос эби «Они перегруппировались. Идут топой на, на ворота. Штук десять, не меньше. Я с ними не справлюсь. Таймыру плечо побили «Джейк, отходи к станции! Я прикрываю!» — рявкнул я. Снова высунул ствол черепашки и, не целясь, сделал несколько выстрелов стволы даже раскрутиться толком не успели джейк он в отключке донесся спокойный сосредоточенный голос татьяны сейчас реанимирую эби иду к тебе вернул микки в автоматический режим и переключился на последнего робота лео твой выход в детстве ты у меня любимой черепашкой был робот ждал перед воротами периодически постреливая сквозь небольшую бойницу впереди на дороге лежали подбитые дроиды Кого-то срезала, а кого-то уже Лео. Для начала я повертел камеру, осматривая стену станции. Там, где мы сделали укрепление для дроидов Эбби, стена выглядела так, словно её чёрными капитошками забросали. Выбойные от пуль, трещины и свесившийся по пояс раздолбанный валдай. Несколько пуль прошли насквозь. Стену-таки пробили, но мы ещё перед первой атакой изолировали верхний этаж, залив все двери герметиком. Я вернул камеру на место и дал длинную очередь через бойницу. Зацепил одного дроида, а остальные растянулись. не спеша они обходили последние аномалии. То пригибались, то передвигались короткими перебежками. Подстрелил еще двоих, самых смелых. Попробовал дотянуться еще до нескольких. Но сначала угла бойницы не хватило, а потом и патронов. «Таймэр минус! Патроны кончились!» — доложил Эбби. «Ты один, а мы на всякий случай скафандры наденем!» «Будем встречать их вместе с Робертом! Если что, то с тобой было приятно работать!» «Подожди, пока прощаться. Хоть ты в меня и не веришь, но есть одна идея».